Эпилог. Высочайшая грамота. Нашему адмиралу, командующему Тихоокеанским флотом, Макарову. Истреблением японской эскадры в Желтом море вы украсили летопись русского флота новой победой, которая навсегда останется памятной в морской истории. Статут военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия указывает награду за ваш подвиг. Исполняя с истинной радостью постановление статута, Жалуем вас кавалером Святого Георгия второй степени большого креста, пребывая к вам императорской милостью нашей благосклонны. На Наподленной собственной его императорского величества рукою написано: Николай. Санкт-Петербург, 22 июля 1904 года. Подобной награды из моряков в последний раз удостаивался Нахимов за Синоп полувека назад. но теперь победа была и посерьёзнее, и сыграла решающую роль во всей войне. После разгрома японского флота Артурская эскадра получила практически полный контроль над акваторией Жёлтого моря, и для экспедиционной армии маршала аяма наступили чёрные дни. Снабжение через Цинампо, Чимульпо, не говоря уже про Битзова и Дальний, стало сначала эпизодическим, а потом прекратилось вообще. оставались гезаным зампо что тоже стало очень рискованным и невероятно медленным а русские по охоте далеко не совершенные ниточки транссибирской магистрали получали подкрепление в размере минимум корпуса в месяц к тому же стесель внял приказу из петербурга и двинул обе свои дивизии к ценжоовскому перешейку связав здесь генерала оку угрозой ударов в тыл если тот посмеет отвести свои войска к основным силам В результате Куропаткин в недельном сражении под Лиаяном все-таки разбил японскую армию и начал ее преследование. Корпуса Штекельберга, Зарубаева и Домбовского, наступая, сворачивали перед собой японцев как ковровую дорожку, которую пора выносить во двор и как следует выбить от пыли. Отступил со своих позиций Иоку, а за ним направились дивизии Кондратенко и Фока. Русские войска целенаправленно запихивали японцев на корейский полуостров, Но останавливаться на этом не собирались. Однако такая ситуация в корне не устраивал главных кредиторов Японии, Великобританию из САСШ. Их должник угрожал стать окончательным банкротом, с которого уже ничего не взять, в том числе даже в весьма отдаленной перспективе. Чрезвычайный полномочный посол короля Эдуарда, барон Чарльз Гардинг, получив соответствующие указания от своего правительства, попросил срочной встречи с Ламсдорфом. Общались дипломаты с глазу на глаз, вне протокола, и Гардинг сумел убедить министра иностранных дел России, что, во-первых, войну с Японией нужно заканчивать, возможно, скорее, а во-вторых, не стоит излишне унижать гордых сынов страны восходящего солнца. Ламсдорф немедленно после этой встречи вытребовал ауидиенцию у императора, где в доступной для Николая форме обрисовал сложившуюся ситуацию. Предметно так обрисовал. Ярко описав картины будущего России, если она захочет затоптать поверженного противника как можно глубже. Убедил, что иногда выгоднее показать свое милосердие, милосердие победителя, чем повести себя, как заваливший буйвола лев. Мирные переговоры состоялись в Мадриде. Обе стороны начали с максимальных претензий друг к другу, но отступать пришлось японцам. Балтийская эскадра, готовящаяся поднять якоря в Либаве угрожала стране Ямато своими главным и средним калибрами. Серьезно угрожала. Да и армия Куропаткина, ощетинившаяся штыками в Северной Корее, лежала тяжелой гирей на весах этой войны. И по истечении трех недель... Мир все-таки удалось заключить. Высочайшее повеление сдать командование флотом вице-адмиралу к Томскому и отправляться в Петербург Степан получил вместе с наградной грамотой. Сборы не заняли много времени, и бывший командующий Тихоокеанским флотом, попрощавшись с эскадрой, отбыл в столицу. Вслед отходившему с порт-артурского вокзала поезду гремело дружная «Ура», а оркестр исполнял марш «Наше море». и затрясло литрный на рельсовых стыках Транссиба. К сожалению, вместе с Макаровым в Петербург отправились великие князья. Им уж действительно нечего было делать в Порт-Артуре. А отметить при дворе окончание войны и свои награды Кирилл и Борис Владимировичи очень и очень торопились. Репетировать начали с самого начала пути, с треском, дымом и копотью. Ни дня не проходило без какой-нибудь грандиозной попойки. В Омске лейтенант Кубе даже заарендовал несколько веселых девиц, которые скашивали скуку однообразного путешествия членов императорской фамилии до самого Урала. Степан сразу дистанцировался от этих пьяных гулянок и проводил основную часть времени в своем купе, диктуя флаг капитану мысли по поводу событий прошедшей войны. и выводы на предмет стратегии, тактики, перспектив военного судостроения и вопросов подготовки моряков к грядущим сражениям. Приятным сюрпризом для Макарова явилось пожелание великих князей задержаться в Москве по неотложным делам. Ежу было понятно, что те просто хотят поскорее гульнуть с настоящим размахом, а не в походных условиях. Еще через несколько дней на Николаевском вокзале торжественно и помпезно встречали героя, принесшего России победы войне. Что было и понятно, со времён изгнания Наполеона Российская империя не одерживала побед вчистую ни на одним серьёзным противником, били только турок да различных повстанцев. Да и последнюю турецкую кампанию вытянули еле-еле. Поэтому перрон был заполнен петербуржцами до отказа, причём пропускали туда далеко не всех желающих поприветствовать прибывающего победителя японцев. Если бы не коридор, организованный в толпе шеренгами почетного караула гвардейского экипажа, неизвестно, сколько пришлось по Макарову добираться до ожидающего коляски. Официально встречал Степана Зиновий Петрович рождественский ставший уже и вице-адмиралом, и генерал-адъютантом. Именно он готовился вести Балтийскую эскадру на Дальний Восток, чтобы окончательно сломить сопротивление сынов Аматерасу. Не потребовалось. Первая Тихоокеанская справилась своими силами. Отношения между ним и Макаровым и раньше были, мягко говоря, прохладными, а теперь несостоявшийся командующий второй эскадрой чувствовал себя до некоторой степени обделённым в плане воинской славы. Однако при встрече был предельно вежлив и старался излучать доброжелательность. Его императорское величество поручил сообщить вам, Степан Осипович, что хотел бы встретиться с вами, возможно, скорее. сообщил Рожественский после обмена приветствиями. «Что, прямо с вокзала?» – удивился Степан. «Так срочно?» «Если сочтете возможным». «Ага, только попробуй не счесть возможным немедленно явиться по приглашению самодержца». «Едемте». Эскортом служили два десятка лейб-гусар, под началом поручика Бенниксона, того самого, который в реальной истории попросился добровольцем на эскадру Рожественского и погиб в Цусимском сражении на броненосце Бородино. По дороге вице-адмирал особого любопытства не проявлял, да и Степан не сильно рвался к общению, так что до Зимнего дворца доехали практически молча. Несмотря на срочность приглашения, Макарову пришлось с полчасика поскучать в приемной, прежде чем прозвучало. Его императорское величество ожидает адмирала Макарова. Государь, Великой, Малой, Белой, Червонной и прочее, встретил адмиралу в своем кабинете лучезарной улыбкой. «Здравствуйте, дорогой Степан Осипович! Царь с чувством пожал руку Макарова. Примите искреннюю благодарность как от меня, так и от всей России». «Премного благодарен за такую честь, Ваше Величество», — поклонился Степан. «Но в большей степени, чем я, благодарности вашей заслуживают офицеры, матросы и солдаты. Именно они ковали победу в этой войне. В первую очередь, это их победа». «Несомненно, несомненно». И никто из заслуживающих наград без таковых не останется. Однако позвольте начать именно с вас». Император подвинул по столу ларец в сторону Макарова. «Откройте». Степан приподнял крышку и увидел внутри большой белый крест, лежавший на широкой черно-оранжевой ленте. «Поздравляю вас, адмирал, кавалером военного ордена, святого великомученика и победоносца Георгия первой степени». Торжественно произнес император. не знаю у воина более достойного столь высокой награды. Ничего, кроме классического «обана» в первый момент в голове Степана не проскочило. Причём «обана» именно в плане ошаления, а не ликования. Нет, награду он, конечно, ожидал. Может, Александра Невского, может, даже Андрея Первозванного. Но чтобы Гошу раз... Получается, что он стал пятым за всю историю России полным георгиевским кавалером и первым среди моряков. До сего момента кресты всех четырех степеней имели только генерал-фельдмаршалы Кутузов, Барклай-де-Толи, Паскевич и Дибич. «Премного благодарен, Ваше Величество, но мне кажется, я не заслужил столь высокой награды». «Позвольте мне решать, Степан Осипович, заслужили или нет», — улыбнулся в ответ самодержец. хотя отдаю должное вашей скромности. Но это ещё не всё. У меня к вам имеется предложение. Я весь внимание, Ваше Величество. Что скажете о кресле морского министра? Вы хотите, чтоб я занял этот пост? Слегка обалдел Степан. Почему бы и нет? Я не имею особых претензий к адмиралу Авилану, но хочу, чтобы военно-морскими силами России руководил лучший из её флотоводцев. Эвана как? Ну что ж, гулять-то гулять. С благодарностью принимаю предложение Вашего величества, поклонился Макаров, но считаю своим долгом предупредить. Меня многое не устраивает в нынешней организации флота России, и я намерен, если займу эту должность, провести некоторые реформы, весьма затратные для казны. Почему? Позвольте спросить, удивлённо выгнул бровь Николай. Флот в этой войне показал себя молодцом, не значит ли это, что у вас моряков, если и не всё идеально, но во всяком случае не так уж и плохо? «Господь нам помог, но нельзя бесконечно надеяться на благоволение Божие», — насупившись, отозвался Степан. «Я застал эскадру совершенно несплаванной, не умеющей маневрировать согласованно. Всему этому пришлось учиться во время войны и платить за это обучение столкновениями кораблей, выходом их из строя, и не виню за это своего предшественника». Режим экономии не позволял ему заниматься надлежащей подготовкой кораблей и экипажей в мирное время. Экономили уголь, экономили ресурсы механизмов. Ваше Величество, скупой платит дважды. А если речь идет о вооруженных силах государства, то за каждую сэкономленную в мирное время копейку мы заплатим рубль во время боевых действий. Основные средства, которые я буду просить из государственного бюджета, пойдут не на постройку новых кораблей, а на подготовку экипажей и оборудования баз флота. Хотя новые суда тоже нужны. Принципиально новые. Хорошо, хорошо, Степан Осипович. Поспешил успокоить расходившегося адмирала император. Не обещаю, что все ваши запросы будут удовлетворяться полностью, но над вашими словами обещаю подумать. А сейчас не смею больше задерживать. Вы ведь ещё не виделись с вашей очаровательной супругой и семьёй вообще. До встречи. Макаров поклонился и направился к выходу. Ну да. Теперь ещё предстояло выдержать встречу и совместное проживание с капочкой. Если верить историческим сведениям, та ещё стерва. Ладно, ничего. С японцами справился. Так неужели с женой не получится? «Стёпка!» – донёсся из кухни голос жены. «Телефон!» Марков и так слышал, что из коридора доносятся звуки мелодии «Любовь и бедность» и «Здравствуйте, я ваша тётя». Встал с дивана и пошёл на призыв своего мобильника. «Привет, старик!» — донёсся из трубки голос Ковалевского. «Сильно занят?» «Пока не очень. А что?» «У меня получилось!» — Валерий просто захлёбывался от восторга. «Получилось! Понимаешь?» «Поздравляю!» — флегматично пробубнил Степан. «И кто она?» Дурак, быстро отпрашивайся у Тома на пару суток. Бери с собой литра-два и свою печень. закуску у меня найдется. И мотай ко мне. Будем смотреть, что ты там в Порт-Артуре век назад натворить сумел. Вячеслав Коротин. Флоту побеждать. Читал Евгений Лебедев.